Глава седьмая. Милана. «Боже, как больно!» – Стану я, когда Лила наносит мне на ноги специальную мазь, прописанную врачом. Радую то, что, хотя мои ноги и выглядят ужасно, доктор уверил, что у шрамов не останется. «Сегодня мы остались у дяди, так как старшие решают нашу судьбу с Саидом, о чем я просто не могу сейчас думать из-за непрекращающейся боли. Бедняжечка моя!» Дует веером на мои ноги кузина. «Потерпи, главное, чтобы ночь прошла. Помнишь, как я ошпарила руку? На утро боли уже не было». «Не понимаю, как я так умудрилась?» Всхлипываю я, вспоминая тот страх, который охватил меня в момент, когда газовая горелка, с помощью которой я собиралась опалить курицу, неожиданно выпустила струю огня, который перекинулся на мое платье. Если бы не Саид... Я бы сгорела, Лила! Снова рыдаю, я не веря, что все эти беды происходят со мной. Вот почему я такая невезучая. Саид никогда меня не простит. Он терпеть меня не может. Он... Ну все, все, успокойся. Со временем все наладится. Посмотри на меня. Разве я думала, что буду так счастлива со Сланом? А сейчас я даже жизни без него не представляю. Вам просто нужно понять, что ничего уже не исправишь. Эта противная женщина уже прошлась по всем соседям, а к завтрашнему дню наверняка обойдет весь поселок. Если вы не поженитесь, позора не миновать. Да разве я не знаю, что за подлая душонка у этой Раисы? Закрываю я лицо руками, продолжая всхлипывать. Физическая боль смешалась с душевной. Ну как мне выйти замуж за мужчину, который с трудом меня выносит, Лила? Для меня ведь брак не игрушка. Асаид, он ненавидит меня, Лила, считает взбалмошной девчонкой, но это ведь не так. Я разве виновата, что я такая, какая есть? Думаешь, я бы не рада измениться? Ну что за глупости, милка? Зачем тебе меняться? Ты хороша, такая, какая есть. Бред это все, тебе просто нужно успокоиться, обнимает меня кузина. Но ведь я и сама не хочу за него замуж. Внезапно озаряет меня, что не только мой шеф, но и я буду страдать от последствий сегодняшних событий. Мы ведь совершенно друг другу не подходим. Саид хороший, Милана. Уверена, что как только вы начнете жить вместе, сможете притереться друг к другу. Ты сама в это не веришь. Мы четыре месяца трудимся бок о бок, но ни о какой терпимости с его стороны нет и речи. У нас же аллергия друг на друга. Ай! Морщусь я, дернув ногой. Ну все, хватит об этом думать. Выпей лекарство и спи. Я уже сказала Аслану, что останусь с тобой на ночь, так что давай засыпай. Утро вечера мудренее. Саид. Боишься, что я повешусь от счастья? Язвлю я, когда, зайдя в комнату после ледяного душа, совершенно не чувствуя смирения, на которое надеялся, застаю в ней брата. Аслан сидит в кресле, поглаживая между ушек своего кролика. Еще одна удивительная метаморфоза. Мой брат, ненавидящий животных, привязался к кролику своей жены. Любовь действительно сводит людей с ума. «Не шути так», – хмурится Аслан, с беспокойством оглядывая меня. «Я прохожу, как есть, в одном полотенце до своей сумки и, достав штаны с футболкой, натягиваю их на себя». «Если бы я мог как-то повлиять на всю эту ситуацию, я бы это сделал», говорит он после продолжительного молчания. «Я просто надеюсь, что ты отнесешься с пониманием к своей будущей жене. Милана не виновата в произошедшем и не заслуживает того, чтобы ты вымещал на ней свою злость». «А кто виноват? Я?» Злюсь я на этого защитника. «Она сейчас в ужасном состоянии, Саид». Лила даже осталась с ней ночевать. Просто чудо, что не потребовалось госпитализации. Да какого черта не показать ее раны всем соседям и подтвердить тем самым, что я просто спасал девушку, попавшую в беду, бешусь я. Потому что это не сработает. И ты это прекрасно понимаешь, вздыхает Аслан. Ближайшие соседи все поймут. Так найдутся их знакомые, знакомые знакомых, которые услышат эту историю в другом свете. Ты прекрасно знаешь, что когда люди ходят посвататься, они сначала расспрашивают о семье невесты и ее нраве. Эти гнусные домыслы могут всплыть в любой момент и обрасти еще худшими подробностями. Вам обоим нужно просто смириться и принять факт неизбежности вашего союза, Саид. Возможно, именно женитьба на Милане была предопределена для тебя. А если ты не так то Бог вам поможет. Только на него мне теперь и остается надеяться. вздыхаю я. Весь запал пропал, уступив место усталости. Я сажусь на кровати тупо смотрю на брата, который выглядит настолько уверенным в своей правоте, что это невольно внушает некоторое спокойствие. Я обязан ему. Аслан всегда поступал правильно, наплевав на свои желания и думая о благе семьи в первую очередь. Я просто не могу пойти на поводу своего эгоизма и подвести его. Возможно, вы с Миланой придете к чему-то хорошему, предполагает он. Посмотрим. Коротко отвечаю я, не желая и дальше срываться на нем. Я хочу спать, Аслан, если не возражаешь. День был долгий. Хорошо, встает он на ноги. Добрых снов тебе, брат. Положись на Бога и не думай о плохом. И тебе. Выдыхаю я. Если бы было так просто не беспокоиться и подавить свои чувства, в которых преобладают агрессия и горечь. Звездочки. Я не разговариваю со своей невестой на следующее утро. Не вижу смысла, что она мне может сказать. Между старшими все улажено, дата свадьбы назначена, и наша задача на нее явиться и дать согласие на брак в нужный момент. Позавтракав в компании мужчин, которые к моему облегчению не настроены на разговор, я вежливо прощаюсь со всеми и выезжаю в долгий путь, ведущий в город. Ремонт моего дома все еще не окончен, так что я продолжаю обитать в своей холостяцкой берлоге, в которую скоро ворвется моя несносная секретарша. Потому что поженимся мы раньше, чем мой дом будет готов к жильцам. Дом, в котором я надеялся когда-нибудь создать семью – но точно не рассматривал в качестве его будущей хозяйки Милана. С ней-то точно никакой семьи не будет, потому что мне не нужны дети от инфантильной дурочки, со злостью думал я. Милана лишь временная хозяйка. Не отрицаю тот факт, что в какой-то момент захочу воспользоваться своими супружескими правами, ведь я всего лишь мужчина, а она во всех смыслах доступная для меня девушка, которая с закрытым ртом представляет собой в привлекательную картину, но детей у нас точно не будет. Да и сам брак продлится не больше года. чтобы бы ни говорил Аслан, как у них с Лилой, у нас не сложится. Слишком уж меня раздражает эта мелкая катастрофа на ножках. «Радуйся, придурок, у тебя появится любовница на целый год», сказал бы мне Али. «Ищи плюсы в этой хреновой ситуации». Но Али и сам большой придурок, а я не могу думать о плюсах, когда минусов так много. Да и хватит с меня думать об этом предателе. Не понимаю, когда именно мой внутренний голос заговорил голосом Алии, учитывая, что близки мы были с самого детства, но пора это прекращать. Человек без совести не тот, кому нужно прислушиваться. Я и так слишком долго глупил, считая его мнение авторитетным. Сейчас важно лишь то, что я сам думаю и делаю. А меня не радует даже перспектива скорого окончания целебата, потому что Милана того не стоит. Как бы я хотел никогда больше не видеть ее. Милана. Милана, что происходит? Почему по офису гуляют странные слухи и почему ты не выходишь на работу? Звонит мне Муслим спустя пару дней. Я уже два раза не брала телефон, а также игнорировала его сообщения в мессенджере. Просто не знала, что ему сказать, как объяснить то, что так неожиданно собралась замуж за начальника, которого терпеть не могу. А ведь у нас с Муслимом все было так хорошо. Только-только начали задумываться о чем-то серьезном. Муслим уже дал понять, что рассматривает меня в качестве будущей жены и хочет встретиться с моим отцом. Но почему судьба так несправедлива ко мне? Как можно было наказать меня мужем в виде Кена? Муслим, я... Я выхожу замуж за Саида. Так решила моя семья, и на работу я больше не выйду. Говорю я уверенно, изо всех сил стараясь не всхлипывать, хотя слезы так и рвутся наружу. — Как это, выходишь замуж? — рычит парень. — Ты ведь ничего такого мне не говорила. Как это могло решиться за пару дней, Милана? Не понимает он. — Прости, пожалуйста. Я правда ничего не планировала и не обманывала тебя, Муслим. Прошу я, держась из последних сил. «Забудь меня, пожалуйста. Мне жаль, что так случилось». «Тебя выдают против твоей воли?» – неожиданно спрашивает он. «Если это так, то я...» «Нет-нет!» – тут же обрываю я его, путаясь. «Не дай бог он натворит что-то, что еще больше скомпрометирует меня в глазах людей. Я и так не знаю, куда девать себя от стыда. Ничего такого. Пожалуйста, просто забудь меня. Между нами ничего не будет» твердо заявляю я и сбрасываю вызов, тут же отправляя его в черный список. Глаза в очередной раз за эти дни наполняются слезами, и я вою в подушку, не веря, что уже через несколько недель мне предстоит стать женой Кена. Отец вместе с Асланом уже занимаются предсвадебными вопросами. Торжество будет с размахом, так как мой отец заявил что не собирается из-за слухов играть тихую свадьбу, словно его дочь в чем-то виновата, и он просто пытается спихнуть ее замуж. «Господи, Милана, ты опять? Но мы же все решили!» Входит в комнату Лила, которая вместе с пачерицами осталась на несколько дней погостить у своих родителей и пришла ко мне в гости. «Моя жизнь разрушена!» – плачу я. «Твоя жизнь только начинается. Хватит плакать!» «Я же полночи вчера тебя мотивировала. Куда это все внезапно делось?» – гладит меня кузина по голове. «Просто дождись свадьбы, и увидишь, как все хорошо пройдет, и начнется новая жизнь». «Мне не нравится». Морщусь я, примеряя очередное свадебное платье. «Все не то и не так. То ткань не та, то посадка. Еще и рост мой добавляет проблем. У нас еще куча вариантов». Успокаивает меня Лила, медленными глотками попивая воду и положив руку на свой беременный животик. Я с тоской смотрю на эту картину и утешаю себя тем, что теперь и у меня появятся возможность иметь детей. И пусть их отцом будет невыносимый Саид, но он, по крайней мере, красивый и умеет зарабатывать. Мне мог попасться вариант куда хуже этого зануды, а с его характером я как-нибудь справлюсь. Да мне все подружки уже обзавидовались из-за такого жениха, так что я и думать забыла о своих первоначальных сомнениях. Но теперь возникла эта проблема с платьем, и я боюсь, что буду некрасивым посмешищем на собственной шикарной свадьбе с шикарным женихом. «Я нашла тут кое-что еще!» С победным видом возвращается из общего зала в примерочную моя старшая сестра Амина, ведя за собой консультанта с еще одним платьем. «Все, как ты любишь, милка!» Оно висело отдельно, потому что сшито для другой клиентки. Но если тебе подойдет, то мы всегда можем договориться о цене. Боже, какая прелесть! Не могу я сдержать эмоции, увидев платье, которое она принесла. Быстрее помоги мне раздеться. Мое уныние как рукой сняло. Я уже спешу примерить эту прелесть, молясь, чтобы оно сидело хорошо, пока сестра со смехом распутывает меня из предыдущего платья. А мама ругает за мое нетерпение, предупреждая ничего не порвать случайно. «Я вам помогу», – спешит вмешаться девушка-консультант, уводя меня за ширму и одевая как куклу в это прекрасное платье. «Ух ты!» – разом восклицают мои сестры и кузина, когда я выхожу к ним. «Милана, это твое платье», – заявляет мама со слезами на глазах. Я смотрю в зеркало и резко выдыхаю. Да, это оно. Мое идеальное платье для идеального дня. Я выгляжу в нем, как куколка. Пышная юбка идеальной длины, жесткий корсет идеально подчеркивает мою узкую талию, а ткань просто идеального оттенка белого. Длинные пышные рукава заканчиваются узкими манжетами у запястья, а вырез лодочкой обнажает столько, сколько допустимо обнаженной кожи. «Я похожа на сказочную принцессу. Идеальная невеста. Лучше не придумаешь». «Я хочу его», заявляю твердо, глядя на своих родных. «Мы можем сшить его в течение», начинает консультант, но я ее перебиваю. «Я хочу именно это. Сшить другое для своей заказчицы». «Извините, но это невозможно. Заказчица должна забрать его через пару дней. У нее свадьба через 10 дней». А у меня через неделю. Мне оно нужнее. Спорю, я уверенная, что получу свое платье. Я заплачу больше, чем она. Я сама разберусь, Милана. Останавливает меня сестра, уводя консультанта подальше для разговора. Я знаю, что она сможет. Амина старше меня на шесть лет, и она всегда была тем еще командиром в юбке. Эта хрупкая с виду девушка может любого заставить сделать то, что ей нужно». На этот раз все оказывается несколько сложнее, так что пока она добрых 20 минут говорит с работниками магазина, я любуюсь с собой в зеркало и все больше влюбляюсь в платье, игнорируя уговоры мамы и Лилы посмотреть что-нибудь еще. Я уже выбрала его, и от своего выбора не откажусь. Они дали мне номер невесты, и она согласилась уступить платье за двойную цену, вздыхая, говорит вернувшаяся Амина. «Нет, это глупость!» – возмущается мама. «Пусть сошьют тебе такое же, Милана!» «За такой срок не успеют!» – огорошивает нас моя сестра. «Ткани нет в наличии, стеклярус на корсете ручной работы, так что им нужно минимум две недели. Придется выбрать другое платье, Милка!» «Ни за что! Я не хочу другое платье, когда это именно мое! Заплатим ей двойную цену, и все!» «Это слишком дорого. Не веди себя, как ребенок», – одергивает меня сестра. «Да за эти деньги можно машину купить. Мой жених даст за меня большой махр, так что я верну папе эти деньги». «Не сдаюсь я. Я не выйду замуж в другом платье, так и знайте. Либо в этом, либо вообще не выйду».